Следов использования обожженных кирпичей в Южной Америке в доиспанский период не обнаружено. Но ведь эти же конструкции вполне могли служить и плавильными печами. Совсем неподалеку от Куско, столицы Инской империи, есть археологический памятник под названием Кенка. В действительности он представляет из себя два объекта, условно называемых Кенка-1 и Кенка-2. и расположенных буквально в сотне метров друг от друга. Это два скальных выхода, которые частично подверглись дополнительной обработке. Скала Кенка-1 сильно изрезана сверху многочисленными ступенями и уступами. Вообще, вокруг Куска, особенно близ Кенка, пожалуй, трудно встретить скальный выход, который не был бы в той или иной степени изрезан. как будто древним местным обитателям больше нечем было заняться, как отрезать куски от гранитных скал. Скальный выход Кенка-1 имеет естественные трещины, которые в некоторых местах специально расширены. Гранит по сторонам трещины подрезан так, что образуются наклонные стенки проходов, ведущие вглубь скалы к небольшому гроту. стенках грота вырезаны углубления, ниши и полки разной формы и размера, а посредине располагается так называемый трон инки. По одной из версий историков, грот, как впрочем и весь объект в целом, служил инкам в качестве места проведения сакральных церемоний. По другой версии, в гроте инки мумифицировали своих знатных покойников перед тем, как Выносить их подсушиваться на солнышке У нас же грот вызвал ассоциации с неким командно-координационным бункером Где в нишах, на полках, уступах и на троне стояли мониторы, экраны На которые по протянутым кабелям передавалась информация с какого-то возможно радарного оборудования Размещенного на ступенях и уступах сверху скалы И в принципе одно другому не противоречит инки вполне могли использовать заброшенный бункер для мумификации своих покойников, так и для проведения религиозных церемоний. Причем последнее даже более вероятно, поскольку место было священным, ведь оно было связано с богами. А на это указывают достаточно нетривиальные технологии, которые требуются для того, чтобы так изрезать скалу, как будто она не из твердого гранита, а из пенопласта. Грот повреждений не имеет. Да и на верхней части скалы каких-то целенаправленных разрушений не видно. Только трещины, которые вполне могут иметь естественное происхождение. Однако с северной стороны Кенка скала имеет странную особенность. Тут ее поверхность выровнена так, как будто это была стенка прохода. Стиль абсолютно соблюден. И далее она действительно переходит в проход. Но тут вторая стенка отсутствует. Вариант первый. Стенки и не было. Но тогда зачем было так выравнивать поверхность скалы на столь значительной площади, вдобавок имитируя именно стенку прохода? Вариант второй. Стенка была. Но тогда куда она делась? Вместо нее лишь обломки скал да отдельные блоки. А характер их расположения Абсолютно не соответствует простому обрушению при землетрясении или разрушении вручную. Больше похоже на последствия мощного взрыва. Конечно, можно было бы и не думать, ни про какие взрывы, посчитать, что никакой стенки не было, и списать всё это на эстетические причуды создателей объекта. Если бы не Кенка-2. Кенка-2 представляет из себя скальный объект. останец местами более похожий на холм сильно вытянутой овальной формы и обложенный по периметру каменными блоками некоторые из которых расположенные на одной из его узких сторон сопоставимы даже с наиболее крупными блоками знаменитого саксоомана и весят несколько сотен тонн Тут нет, или по крайней мере, не видно на глаз никаких внутренних помещений, аналогичных грот у Кенка-1. Зато изрезанные гранитные формы на вершине Кенка-2 гораздо разнообразнее. Тут не только прямоугольные вырезы в виде ступенек и полочек, но и замысловатые криволинейные объекты, обычно называемые историками-интиоатанами, и даже трибуна. За время экспедиции мы до того уже настолько насмотрелись на разные замысловатые формы, которые массово встречаются в Перу, что объекты на Накенко хоть и впечатляли, но вызывали уже вполне обыденные эмоции. Однако здесь целый ряд каменных глыб, как обработанных, так и без признаков целенаправленной обработки, оказался оторванным от своего скального основания. Более того, часть из этих глыб явно находилась не на своем родном месте. При этом на них не было абсолютно никаких признаков применения лома, клиньев или каких-либо еще инструментов, которые бы указывали на то, что их целенаправленно пытались отколоть от основания. Само собой родилась версия о некоем, в данном случае не очень мощном, взрыве, который был направлен на уничтожение чего-то, что было расположено на холме. А оторванные каменные глыбы стали лишь побочным следствием этого взрыва. Если же учитывать близкое расположение «Кенка-1» с его бункером, то можно предположить, что на «Кенка-2» располагалось какое-то вспомогательное или дублирующее оборудование в дополнении к тому, что было установлено на «Кенка-1». Хотя могло быть и наоборот – На Кенка-2 было расположено основное, более важное оборудование. На эту мысль наводит каменная облицовка холма, которой не было никакой естественной необходимости, кроме затруднения доступа на вершину. Подобную цель каменной облицовки подчеркивают и ворота, которым с вершины спускаются ступеньки, но которые при этом странным образом повисают в воздухе на высоте человеческого роста от уровня земли. Похоже, что боги старались оградить себя и то, что располагалось на Кенка-2 от чрезмерно любопытных говорящих мартышек, то есть людей. Есть и другой вариант того, для чего именно предназначалась Кенка-2 и что находилось на его вершине. Дело в том, что Инкиоатана в переводе означает «Коновязь солнца», то есть то, к чему конь привязывается. Однако это перевод времени испанского завоевания. когда основным средством перемещения были лошади. Если же в наше время перевести этот термин с учетом того, что солнце у инков считалось богом, то может получиться совсем иной результат. Место парковки транспортного средства бога. Боги летали по небу, то есть имели летательные аппараты, которые естественно было удобнее парковать на каких-то возвышающихся местах. И как раз на вершине Кенка-2 находятся интиуатаны, замысловатые фигурные формы которых очень сильно напоминают конструкции, служащие для отвода в сторону газов из реактивных двигателей. Так что повисшие в воздухе ворота и каменная облицовка Кенка-2 могла оберегать от говорящих мартышек не только какое-то оборудование, но и летательные аппараты богов. Эти летательные аппараты могли быть и основной целью атаки, которая завершилась взрывом, оторвавшим каменные глыбы весом в несколько тонн от их скального основания. Гораздо более отчетливые следы войны богов обнаруживаются в Саксайоамане, который находится от Кенка всего в нескольких километрах. Саксайоаман широко известен своими трехъярусными зигзагообразными стенами, кладки которых находятся огромные блоки в несколько сотен тонн весом. Однако комплекс не ограничивается лишь этими стенами. И в нем есть еще немало весьма интересных объектов. Один из них издали кажется совсем непримечательным скоплением серых каменных глыб, которых тут и так немало на каждом шагу. Поэтому многие туристы проходят мимо, не обращая на них никакого внимания. Это скопление камней находится рядом с так называемым священным озером и считается инским храмом. Между тем, если подойти ближе, то на гранитных глыбах можно увидеть следы такой обработки, которая указывает вовсе не на примитивные ручные технологии инков. Она весьма нетривиальные методы обработки камня. И заметно, что Мастерам явно не составляло абсолютно никаких проблем вырезать в твердом граните ступеньки, уступы и ровные плоскости высотой более человеческого роста. Однако, если оторвать взгляд от изумительной работы древних мастеров и перевести его вниз, то можно заметить, что каменные глыбы, некоторые из которых весят более 100 тонн, оторваны от скального основания. И более того, часть из них неведомая сила не только сорвала с места, но и подняла в воздух, перевернула и бросила на бок. Если и крайне сомнительно, что инки смогли столь качественно обработать гранит, то уж совсем невероятно, чтобы они могли так разрушить храм и сотворить подобное с многотонными блоками. Здесь все признаки очень мощного взрыва. Интересный момент... Взрывом и разрушением храма дело явно не закончилось. Осколки буквально сгребли в единую кучу, не обращая особого внимания на их вес. В результате между осколками остались лишь узкие расщелины, в которые человек иногда еле может протиснуться. Зачем это было сделано абсолютно непонятно, но явно заметно, что по крайней мере часть каменных глыб находится не только не на том месте, где они были изначально, но и не на том, куда их отбросила силой взрыва. В качестве версии можно лишь предположить, что здесь было помещение с некой начинкой, которая была настолько важна, что ее остатки после взрыва решили тщательно собрать, для чего потребовалось в том числе и перемещение осколков ранее монолитного сооружения. Такое расположение обломков храма привлекает внимание к небольшому круглому углублению по соседству. Оно напоминает воронку от взрыва, которую инки в дальнейшем облагородили и обложили небольшими блоками по периметру. Похоже, что удар пришелся именно сюда. Любопытно, что именно такое скромное облагораживание мелкими заплатками наблюдается практически во всех упомянутых местах со следами взрывов. Следы подобного простейшего ремонта видны в Пумапунку, где вкладку по периметру холма реставраторы умудрились уложить даже перекладину ворот. В Кенка также все ограничилось перемещением лишь небольших обломков и блоков. Из всего этого можно заключить, что ремонтом занимались лишь индейцы, не обладавшие и сотой долей возможности тех, кто создавал эти объекты. Нигде, не только на упомянутых объектах, но и в других местах Перу нет ни малейших признаков каких-то попыток древней высокоразвитой цивилизации восстановить разрушенные или поврежденные сооружения. Это позволяет выдвинуть версию, что боги, которые обитали в Южной Америке, были представителями стороны, потерпевшие в войне богов сокрушительное поражение. Среди причин конфликтов богов в легендах разных народов Нередко указывается стремление овладеть какими-то важными божественными предметами. И тогда вполне понятно стремление богов-победителей забрать все оборудование, которое находилось в уничтоженных ракетным ударом объектах и сооружениях богов, проигравших войну. В той картине прошлого, которую представляют нам историки, место для войны богов не находится. Впрочем, как и для самих богов. Но нет упоминаний о войне богов в тех легендах и преданиях народов Южной Америки, которые можно найти в массовой литературе. Это кажется странным, поскольку события подобного масштаба по всей логике должны были получить хоть какое-то отражение в древних мифах. Однако причины такого молчания очевидцев кроются вовсе не в том, что очевидцы не хотели говорить – а в том, что идеологической фильтрации подвергалась не только сама картинка прошлого, представляемая историками, но и список показаний очевидцев. Далеко не все южноамериканские легенды и предания упоминаются в исторической литературе, хотя бы в качестве религиозно-мифологических представлений. После испанского завоевания Южной Америки было гораздо больше хронистов, Собиравших и записывавших древние предания, нежели ныне историки представляют широкой публике. Те хроники, которые коренным образом не вписывались в составляемую картину истории региона, были просто преданы забвению. Так случилось, например, с Монти Синосом, автором хроники, в которой история инков насчитывается не сотни, как это требовалось академической науки, а тысячи лет лет. Между тем, хроники Мантисеноса опираются на работу некого неизвестного изуита, собиравшего легенды и предания у тех индейцев, которые тогда практически сразу после испанского завоевания еще сохраняли умение расшифровывать узелковые письмена Кипу, то есть могли читать первоисточники. Мне и Андрею Жукову, еще одному организатору наших экспедиций, кандидату исторических наук, достаточно случайно в 2005 году удалось отыскать английский перевод хроник Монтисеноса, опубликованный в 1920 году и хранившийся в Ленинской библиотеке в единственном экземпляре, и сделать с него копию. Только представьте наше удивление, когда в ходе сканирования выяснилось, что у этого единственного экземпляра До сих пор не были разрезаны страницы. За все время книгу так никто ни разу и не открыл. А вот как делается историческая наука. Так вот, в хрониках Мантисеноса упоминание о масштабных военных действиях глубокой древности есть. Правда, речь тут идет не о богах, а о гигантах. Но это вполне может быть искажением, внесенным при редактировании показаний очевидцев, либо самим автором, либо тем самым неизвестным иезуитам. Ведь их католическая вера не допускала множественности богов, но допускала гигантов. И так, согласно хроникам, то есть согласно южноамериканским преданиям или показаниям очевидцев, божественное правосудие взяло на себя наказание распоясавшихся гигантов. и наказала их в один момент, послав огонь с небес, который внезапно уничтожил их. Чем это не описание массированного ракетного удара одновременно по всем объектам? И ведь оно полностью совпадает с той картиной разрушений, которая наблюдается на древних объектах в Перу и Боливии. Конечно, теоретически могло быть и так, что разрушенные объекты вовсе не уничтожались ракетами с воздуха, а были специально взорваны богами, решившими покинуть нашу планету и уничтожавшим следы своего пребывания. Такая версия высказывалась в ходе обсуждения, возникшего в интернете после выхода фильма «Перу, Боливия, задолго до инков», созданного на базе материалов, собранных нашей экспедицией. Однако этой версии противоречат многочисленные объекты на территории того же Перу, которые остались целыми, и без каких-либо подобных повреждений. Например, знаменитый комплекс Мачу-Пикчу. Если бы кто-то заметал следы или просто разрушал все построенное собою, то целых объектов не осталось бы. А взрывать при таких целях только часть построенного нет никакого смысла. Поэтому мы ведем речь именно о ракетном ударе в войне богов. Кстати, Мачу-Пикчу производит полное впечатление какой-то... загородной резиденции или просто уютного места для отдыха и тот факт что здесь и в других более мелких но схожих по характеру сооружениях нет абсолютно никаких следов разрушений указывает на то что удару подвергались именно объекты имевшие какое-то стратегическое или военное назначение